На дверях висел замок. В заперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок... Перепортил все, что мог Разорвал на кукле платье Зайцу выдрал шерсти лок, В коридор из-под кровати Наши туфли уволок Под кровать загнал кота Кот остался без хвоста Отыскал на кухне угол С головой забрался в уголь Вылез черный Не узнать Влез в кувшин Перевернулся Чуть совсем не И улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли. Два часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного.